موسیقی موسیقی Это уж здесь и паналы. Здесь всё кем неужели вы не чувствуете? Заболит. Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь вчера Другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, Не бывает, а вот здесь и падало. Здесь Здесь значит, Неужели вы не чувствуете?